Глава 1600. Я призрак. Крови и обрывки плоти обратились в пепел и исчезли. Тем временем издалеле приближался луч тёмно-фиолетового света. Когда Манхао обернулся, к его груди уже тянулся палец. В замгновение до касания Манхао открыл третий глаз, откуда в палец ударил свет. После взрыва Манхао отступил, его слегка трясло, щёки немного покраснели от напряжения. Когда он поднял глаза, они сверкнули желанием сражаться. Но об этом я и говорил, медленно произнёс он. Не сдерживайся. Нас ждёт поединок до самой смерти. Перед ним появился странно знакомый мужчина с длинными пепельными волосами в серм халате. Он смотрел на Манхео с нескрываемым презрением. Он обладал необычайной аурой трансцендентности, чем-то она напоминала ауру Манхео, когда он находился в одном шаге от царства предка. Что интересно, эта аура была намного таинственнее его собственной. Этого человека Манхао я видел во время первого визита в некрополь школы Безбрежных просторов. Патриарх Безбрежные просторы. Он был первым в звёздном небе, кому удалось достичь трансцендентности. Всевышне дало ему имя Призрак. Несмотря на мрачное выражение лица, в его глазах отсутствовали намёки на разум, и исходящее от него давление могло покорить всё звёздное небо. Позади него парила жуткая иллюзорная фигура, её прозрачная аура и властность создавали впечатление, будто это был император всех призраков. Восьмая первородная трансформация Всевышнего представляла собой великую магию, использовать которую могло лишь истинная сущность Всевышнего. Обычному клону такое дао было не по зубам. Оно позволяло Всевышнему доставать из своих воспоминаний образы величайших экспертов и создавать их копии. Первой стала Ханьбэй, хотя она и не обладала большой силой, у нее была связь с Манхао. Узрев чудовищную меч Манхао, Всевышний без колебаний зачерпнул всю силу восьмой трансформации, чтобы создать копию Призрака. Первый трансцендентный звёздного неба холодно смырл взглядом Мэнхао, а потом шагнул вперёд. С сумасподобной скоростью его указательный палец устремился к третьему глазу на лбу Мэнхао. У него не было времени уклониться, да он и не собирался. Когда палец вонзился в око, пронзив его жуткой болью, он выполнил магический пост восьмого заговора заклинания демонов. Пока палец по Мэнхао сбегал острой как крови, на призрака опустилась запечатлевающая метка, тот застыл. Тело и душу сковала многие заговора. С нынешней культивацией Манхэу практически не существовало людей, которые могли бы дать отпор восьмому заговору. Когда призрак застыл, Манхэу с размаха ударил пальцем, а потом дважды кулаком. Изо рта призрак обрызнула кровь. Удары пальцем и кулаком были направлены в лоб, раскалывая его. Несмотря на это, призрак взирал на него с неизменным презрением, отчего сердце Манхэу забилось быстрее. В этот момент призрачный император высотой в тридцать тысяч метров внезапно стал материальным. Свери, покинувшись вперёд, он хотел поглотить Манхао. Манхао почувствовал грозящую ему опасность. Если призрачный император сомкнёт вокруг него свои зубы, он, конечно, не погибнет, но точно проиграет эту схватку. Он мог сразиться со Всевышним всего раз, поэтому поражение было недопустимым. Разумеется, Всевышний делал всё это намеренно, в надежде выудить из него как можно больше заговоров. Больше всего он хотел заставить его использовать самый могущественный заговор запечатывание небес. Тогда все Вышние сможет создать его копию, а значит, ему больше можно будет его не бояться. У меня в рукаве есть не только заговор запечатывания небес. В глазах Манхао появился странный блеск, пустота позади внезапно исказилась, с пронзительным криком оттуда выбрался гигант, ничуть не уступающий призрачному императору. Зеленая кожа, длинный рог, демонические ци и совершенно неслыханная энергия. Такой была форма жизненной сансы Манхао. Фондемента его культивации Демонический владыка. Сразу после появления он накинулся на призрачного императора. Тот попытался вцепиться за бамя Демонического владыку, который в свою очередь вонзил ему в спину свои острые когти. От их схватки всё вокруг дрожало, лежащие неподалёку руины обратились в пепел. Пока в вышине сражались гиганты, Манхао и призрак бились внизу. После обмена тысячи ударов Манхао закашлялся кровью. Призрак тоже выглядел не лучшим образом, похоже, постили они были равные. Это призрак из воспоминаний Всевышнего, из тех времён, когда он находился на пике своей силы. По одному этому видно, что призрак был необычайно трансцендентным. Мэн Хао утёр кровь с губы быстрым движением кисти и наслал заклинание поглощения гор. Начали нисходить горы, соединяясь в цепи прямо на поле боя. Призрак холодно фыркнул и заманилса. На встречу горам устремились клоны. Как только горы были разбиты, Манхау новым магическим посылом соединила обломки в огромный каменный кулак, который послал в Призрака. Потом он огненным метеором влетел в кулак, придав ему еще больше скорости и силы. Врата Призрака, сказал он. Глаза Призрака сияли мистическим светом. Стоило ему поднять руку над головой, и как в звездном небе раскрылся гигантский разлом, откуда опустились угольно-черные ворота. Из них высыпалась покрытая чешуей рука. Манхао чувствовал втянущееся к нему руки невероятное давление, словно с её силой ничто на свете не могло остановить её. Чешуйчатая рука схватила каменный кулак и сжала пальцы. С грохотом кулак разбился. Из обломков появился Манхао, переместившись подальше, он с блеском в глазах произнёс: "Восьмой заговор заклинания демона в тело духа, остановил по стату, звёздное небо, естественные законы. Останови всё, на что укажет мой перст".